«Хорошо еще, что Львов нет под рукой», — сказал Мэллоун. «Зато шакала хватает», — отозвался Мэлли. «Вполне в духе времени. Но что же нам все-таки делать?» «Если бы я знал», — задумчиво протянул адвокат, почесывая затылок. «Безнадежное дело». «Черт побери», — воскликнул Мэллоун. «Не можем же мы так просто сдаться. Ведь он же честный человек». Мэлли крепко пожал журналисту руку. «Не знаю, считаете ли вы уже себя спиритуалистом», – сказал он, – «но вы именно тот человек, который нам нужен. Среди нас много малодушных которые чуть ли не молятся на медиума когда дела идут хорошо, и покидают его при первых же признаках беды. Слава богу, среди нас есть и стойкие приверженцы, такие как Брукс, Родвин, Сэр Джеймс Смит. Человек 100-200 наберется». «Вот как?» – обрадовался адвокат. В таком случае можно попытаться отделаться штрафом. А как насчет королевского адвоката? Он не станет вступаться Предоставьте защиту мне. Полагаю, я это сделаю не хуже другого, а расходы снизятся. Мы согласны. И знайте, за нас многие. А мне ничего не остается, как поднять вокруг процесса шум, заявил Мэлоун. Я верю в здравый смысл англичан. Среди них бывают и тугодумы... И просто недалекие люди, но основа у них крепкая. Если им открыть глаза, они не потерпят несправедливости. «Что ж, попробуйте сделать слепых зрячими», – скептически отозвался адвокат. «Я со своей стороны тоже обещаю сделать все возможное. Поживем – увидим». И вот наступило то роковое утро, когда Линден оказался на скамье подсудимых. Лицом к лицу с аккуратно, даже несколько щегловато одетым мужчиной средних лет, мощные челюсти которого заставляли тут же подумать о несчастных зверьках, угодивших мышеловку, это был полицейский судья Мелроуз. Его приговоры в отношении гадалок и прочих предсказателей отличались особой суровостью. Хотя во время перерывов он с особым интересом просматривал и спортивные прогнозы, судья обожал скачки, и на ипподроме уже примелькался его желтовато-коричневый пиджак и щегольская шляпа. Потому как угрюмо посмотрел он на лежащие перед ним бумаги, а затем на обвиняемого, было ясно, судья не в духе. Миссис Линден сидела в непосредственной близости от мужа, стараясь улучив момент погладить его по руке. Зал был переполнен. Сюда пришли многие клиенты медиума, чтобы выразить ему сочувствие. «Есть ли защитник у обвиняемого?» – спросил мистер марлоус «Да, Ваша честь», – ответил Саммервей Джонс. «Могу я до начала заседания сделать одно заявление?» «Если считаете нужным, мистер Джонс». Я убедительно прошу вас вынести одно постановление до рассмотрения дела. Мой клиент не бродяга, а уважаемый член общества, имеющий свой дом и исправно платящий налоги и сборы. Его обвиняют по четвертому пункту закона о бродяжничестве 1824 года, который так и называется. Закон о наказании праздно шатающихся лиц, нарушителей общественного покоя, мошенников и бродяг. Из текста видно, что закон направлен против расплодившихся тогда в великом множестве цыган и прочего сброда, не подчиняющихся общепринятым нормам поведения. Прошу вашу честь принять постановление о том, что мой клиент не относится к категории лиц, подлежащих наказанию по этому пункту. Судья покачал головой. Боюсь, мистер Джонс, что судебная практика значительно расширила толкование этого закона. «А теперь попрошу судебного поверенного, выступающего от лица комиссара полиции, предоставить суду доказательства преступления обвиняемого». Плотный человек с бакенбардами неуклюже вскочил со своего места и хрипло выкрикнул. «Приглашается Генриетта Дрессер!» Пожилая чиновница выросла на свидетельском месте мгновенно, как из-под земли. Рвение к службе ей было не занимать. В руке она держала раскрытую записную книжку. «Вы служите в полиции?» «Да, сэр». «Как мне известно, вы следили за домом обвиняемого еще за сутки до вашего визита?» «Да, сэр». «Сколько людей вошло в дом?» 14 сэр». «Ага, четырнадцать». «Из каждого обвиняемый берет, если не ошибаюсь, Гинею?» «Да». «Семь фунтов в день». «Неплохо, если учесть, что многие честные труженики довольствуются пятью шиллингами». «Но это были торговцы?» – вскрикнул Линден. «Прошу не перебивать. Вы и так натворили всего предостаточно», – строго оборвал судья. «Итак», – Генриетто Дрессер продолжал обвинитель, поправляя Пенсне. «Что же случилось с вами в доме обвиняемого?» Женщина зачитала свой отчет, который в целом правильно отражал события. Она одинока, но медиум поверил, что у нее есть муж. Он путался в именах и был явно в замешательстве. Медиуму назвали имя педра, но он не догадался, что это кличка собаки. Наконец его спросили о будущем ее так называемой дочери, и он предсказал, что ее ждет несчастливое замужество. «У вас есть вопросы, мистер Джонс?» – спросил судья. «Вы пришли в дом подсудимого как страждущий человек, ищущий утешения». «И он пытался помочь вам?» «Можно сказать и так. Вы выражали при этом глубокую скорбь?» «Пыталась. А вам не кажется, что вы лицемерили?» «Я исполняла свой долг. Не показалось ли вам, что обвиняемый излучал какую-то особую психическую энергию?» «Задал вопрос обвинитель. Нет, он производил впечатление вполне обычного человека». Следующей пригласили эми Беллинджер. Она тоже держала в руке записную книжку. «Ваша честь, позвольте поинтересоваться, допустимо ли, что свидетельницы зачитывают свои показания?» спросил у судьи Джонс. «А что тут такого?» возразил судья. «Ведь нам нужны факты». «Нам-то нужны, а вот мистеру Джонсу, видимо, нет», вмешался обвинитель. «Это сделано с явной целью, чтобы свидетельства обеих женщин совпадали», сказал Джонс. «Я утверждаю, что их показания тщательно подготовлены и выверены». «Естественно, ведь полиция сама занималась этим делом», – сказал судья. «Не вижу повода для вашего недовольства, мистер Джонс. Слушаем вас, свидетель». Молодая женщина повторила слово в слово показания старшей коллеги. «Вы задавали вопросы, касающиеся вашего жениха, но ведь у вас его нет?» – спросил Джонс. «Нет». «Значит, вы все время лгали?» С благой целью? Вы считаете, что цель оправдывает любые средства? Я действовала согласно инструкции. Вы получили ее заранее? Нам дали соответствующие указания. Мне кажется, вмешался судья, что служащие полиции предельно ясно предоставили дело. У вас есть свидетели со стороны защиты, мистер Джонс? В зале суда присутствуют многие из тех, ваша честь, кому помог дар подсудимого. Здесь находится женщина, которую, по ее словам, он спас в то утро от самоубийства. Другой человек был убежденным атеистом, не верящим в будущую жизнь. Но приобретенный с помощью подсудимого духовный опыт полностью изменил его представление о мире. Перед вами могут выступить известные ученые и писатели, которые подтвердят наличие у подсудимого экстрасенсорных способностей. Судья покачал головой. Вам должно быть известно, мистер Джонс, что такого рода свидетельства не принимаются во внимание. Как гласит постановление лорда главного судьи, законодательство страны не признает существование спиритизма, ясновидения и прочих подобных вещей. Если с их помощью у населения выманиваются деньги, то такой род деятельности считается преступным. Поэтому показания ваших свидетелей не будут учтены судом и приведут лишь к излишней трате времени. Но я готов выслушать все ваши соображения, которыми вы соблаговолите поделиться с нами теперь, когда обвинитель уже высказался. Хотелось бы обратить внимание вашей чести на то, что согласно этому указу можно судить и святого, ведь и ему надо чем-то жить, и, следовательно, откуда получать деньги. «Хочу напомнить вам, мистер Джонс», – сурово ответствовал судья, «что апостольские времена миновали» а королевы Анны нет в живых. Такого рода аргумент не делает чести вашему уму. Если вам нечего прибавить, то продолжим заседание. Ободренный словами судьи, прокурор произнес небольшую энергичную речь, размахивая Пенсне с таким пылом, что, казалось, хотел сокрушить все претензии невидимых духов. Он красноречиво описал нищету рабочего класса, контрастирующую с роскошью бездельников обманом вымогающих у трудящихся их жалкие гроши. Если бы эти лжепророки хоть обладали подлинным даром, а так ведь нет. Эти две женщины, безукоризненно выполнив свой профессиональный долг, ничего не получили за свои деньги, кроме нелепой болтовни. А кто может поручиться, что так же не обошлись и с другими доверчивыми людьми? Этих паразитов становится все больше. Они извлекают выгоду даже из горя родителей, потерявших детей. «Пора, давно пора, устроить показательный процесс и примерно наказать одного, чтобы устрашить других. Пора этим мошенникам заняться честным трудом. Пусть неповадно им будет обманывать простых людей». Мистер Джонс тоже был на высоте. Он начал с того, что еще раз подчеркнул, что оба закона совершенно не подходят к данному случаю. «Это мы уже слышали», — рявкнул судья. Заслуживает осуждение и способ добывания информации. Ее предоставили агенты-провокаторы, которые, коль скоро совершено преступление, должны считаться его подстрекателями и соучастниками. Денежные штрафы часто использовались в прямых интересах полиции. Надеюсь, мистер Джонс, вы не подвергаете сомнению честность работников полиции. Мистер Джонс заявил в ответ, что полицейские тоже люди, и их стремление действовать себе во благо вполне естественно, и что все эти дела высосаны из пальца. От самих граждан никогда не поступали жалобы на медиумов и просьба о защите. В каждой сфере деятельности есть нечестные люди, и если кто-то заплатил гинею медиуму, оказавшемуся жуликом, он находится в том же положении, что и человек, купивший на бирже акции липовой компании в то время как полиция тратит время, посылая к медиумам своих агентов, проливающих крокодиловые слезы по якобы почившим родственникам, повсюду безнаказанно вершатся жестокие злодеяния, а иной раз законники закрывают глаза на свои же правила. Насколько ему известно, ни один пикник, ни одно торжество работников полиции не обходится без гадалки или хироманта. Адвокат напомнил суду, как несколько лет назад Daily Mail объявила поход против разного рода предсказателей. На одном из судебных разбирательств защитник вызвал для дачи свидетельских показаний владельца газеты покойного лорда Нордклиффа, великого в своем роде человека, и доказал, что в другом печатном органе, принадлежащем тому же хозяину, есть постоянная рубрика хироманта, причем гонорар за публикацию делится поровну между предсказателем и редакцией. Мистер Джонс подчеркнул, что этими экскурсами в прошлое он ни в коем мере не ставит цель опорочить память достойного человека, а только приводит пример абсурдности таких законов. К какому бы выводу ни пришел сейчас суд, неоспоримо одно. Многие разумные и уважаемые члены общества относятся к спиритизму как к замечательному проявлению духовной энергии, способной помочь людям. И разве не прискорбно, что в наш материалистический век закон с такой силой обрушивается на то, что могло бы способствовать возрождению человечества? Что же касается лживых заявлений свидетельниц и того, что медиум их не распознал, то следует знать, что для получения правильных результатов должны быть истинные предпосылки, обман же неизбежно создает путаницу. Это не непреложный закон спиритизма. Если члены суда хоть на время попытаются встать на спиритуалистическую точку зрения, им самим покажется смешным ожидать, что высшие духовные силы не зайдут до того, чтобы отвечать на вопросы двух корыстных и лицемерных обманщиц. Такими были основные позиции речи защитника, которая исторгла у миссис Линден слезы, а судебного клерка погрузила в глубокий сон. Судья же, ничтоже сумняшися, подвел итог прессы. Ваша речь, мистер Джонс, направлена против закона, отменить который я не в силах. Более того, я его представляю и, должен заметить, поддерживаю. Люди, подобные обвиняемому, входят в тело больного общества, как грибы-паразиты. И всякая попытка сравнивать этих вульгарных личностей со святыми людьми прошлого, находя у них те же достоинства, должна решительно пресекаться всеми здравомыслящими людьми. «Что же касается вас, Линден», — добавил он, сурово глядя на обвиняемого, — «боюсь, что вы неисправимы. Предыдущие взыскания никак на вас не подействовали, поэтому и приговариваю вас к двум месяцам принудительных работ без права замены их штрафом». Миссис Линден издала горестный вопль. «Прощай, дорогая, не терзай себя», — проговорил медиум, не спуская с нее глаз. Минуту спустя его уже увели в камеру. Сам Эрвей Джонс, Мэйли и Мэлоун встретились в холле, и Мэйли вызвался проводить домой убитую горем женщину. «Что он такого сделал? Ничего, кроме добра!» — рыдала она. «Во всем Лондоне не найдешь человека лучше». «И пользы от него больше, чем от любого другого», — добавил Мэйли. «Да все церковное руководство во главе с архиепископами...» «Не может убедительнее доказать наличие высшего разума или быстрее привести к вере атеиста». «Позор! Какой позор!» – горячился Мэлоун. «А как вам понравилось определение вульгарной личности?» «Смешно», – сказал Джонс. «Неужели он думает, что первые апостолы отличались отменными манерами?» «Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Я сделал все, что мог». «Надежды почти не было, предчувствия меня не обманули». «Только потеряли время». «А вот и нет», — сказал Мэллоун. «В зале суда были репортеры, и многие из них совсем не дураки. Они напишут о свершившейся несправедливости, и зло станет достоянием гласности». «Вряд ли», — заметил Мэлли. «Пресса безнадежна. На ней лежит большая ответственность, но журналисты об этом как будто не догадываются. Уж я-то знаю, не раз обжигался». «Я, во всяком случае, напишу все как есть», — сказал Мэллоун. «И, надеюсь, другие тоже. В прессе работают более независимые и умные люди, чем вы думаете». Но прав оказался все-таки Мэйли. Проводив домой миссис Линден и оказавшись снова на Флит-стрит, Мэллоун купил Плэнет. Раскрыв газету, он увидел набранный крупным шрифтом сенсационный заголовок. «Шарлатан в зале суда! Собаку принимают за человека!» «Кто такой Педро? Заслуженное наказание?» Журналист скомкал газету. «Неудивительно, что спиритуалисты обижаются», – подумал он. «У них есть все основания». Да, пресса не поддержала бедного Тома Линдона. Он отправился за решетку под дружный ропот осуждения. Вечерняя газета Planet, поддерживающая тираж на должном уровне регулярной публикации спортивных прогнозов некоего капитана «Сорвиголова», разглагольствовала об абсурдности попыток предсказывать будущее. Еженедельник Честной Джонс, замешанный в нескольких крупнейших аферах столетия, утверждал, что мошенническая проделка Линдена, публичный скандал, «Таймс» опубликовала письмо священника из «Богатого прихода», который возмущался тем, что кто-то смеет торговать духовными дарами. Черчмен полагал, что подобные инциденты вызваны ростом недоверия, а Фрифинкер, напротив, был убежден, что они тесно связаны с распространением разного рода суеверий. Наконец, мистер Масклайн наглядно продемонстрировал публике, изрядно пополнив кассу театра, как именно совершалось это надувательство. Так что в течение некоторого времени Том Линден был, как говорят французы, «succe de secration», Потом общественность переключилась на другие события, и о Линдоне забыли.